Глава двадцать четвёртая Когда я рассказала Джеку о том, что произошло в ту ночь, мы жили вместе уже долгое время, и я была уверена, что он меня не бросит. Счастливый брак, двое детей. Вряд ли он так легко от этого откажется. Ведь он далеко не сразу заслужил моё доверие. Во всём прочем, я ему безраздельно доверяла. Это было нетрудно, но это особый случай. «Помнишь, как мы познакомились?» Воспоминание об этом заставило меня улыбнуться и перенестись на 15 лет назад, в те времена, когда мы не знали тревог, были беззаботны и не имели детей. Я намеренно не говорю «в те счастливые времена», потому что родители не имеют на это права, но втайне действительно так считают. Мы сидели за столом в кухне напротив друг друга, и так близко, что я видела каждую морщинку на его лице, В свете лампы седина в его волосах поблёскивала, словно звёзды, отражающиеся в тёмной речной воде. За окном медленно и как бы осторожно темнело. В доме царила тишина, нарушаемая лишь позвякиванием вилки, которой орудовал Джек. Я предложила зажечь ванильную свечу, чтобы нам обоим немного успокоиться, но муж поднял меня на смех. Я до сих пор удивляюсь, как мы могли оказаться в одном месте в одно и то же время. Высказав это глубокомысленное суждение, Джек продолжил поглощать спагетти. Взглянув на него, я ожидала увидеть на его лице сожаление, однако заметила лишь задумчивость. «Мы были из разных миров», — произнесла я, тыкая вилкой в еду, но не пытаясь есть. «Только есть такое понятие, как предопределённость». Джек что-то промычал в ответ и, проглотив спагетти, посмотрел на меня. Я хочу сказать, что судьба — понятие не бесспорное, но порой трудно делать вид, что её не существует. В тот вечер я вообще не собиралась туда идти, и ты, кстати, тоже. «Однако в последнюю минуту я передумал», — сказал Джек с ностальгической улыбкой. «Я был с Клэр, помнишь её? И мы хотели выйти в город, но потом вдруг решили сначала заскочить на ту вечеринку. Хотя даже не знали того, кто её устраивал. Как там его звали?» «Ой, я сейчас уже не помню». Когда ты вошла, мне сразу всё стало ясно. Я повернулся к приятелю и сказал, «Вот на этой девушке я женюсь». Я почувствовала, как меня накрыло волной счастья и любви. Я слышала эту фразу много раз. Джек даже включил её в свою брачную клятву, но она до сих пор не потеряла своего блеска. «И до сих пор расплачиваешься за свои слова?» «Приходится». — проговорил Джек с мимолётной улыбкой. Однако я был к этому готов, хотя никак не думал, что годовой контракт на работу в Лондоне подарит мне жену и мать моих детей. Но так уж вышло. Всё могло сложиться совершенно по-другому, и хорошо, что не сложилось. Если бы мы не встретились тем вечером, то не имели бы всего того, что имеем сейчас. Та встреча изменила всё. «Верно». отозвалась я, задумавшись, к чему клонит Джек, что он пытается донести до меня. «Благодаря той ночи у нас теперь есть Джей и Оливия, и мы были счастливы, правда? Да, сейчас нам нелегко, но всё наладится». «Конечно», — произнёс Джек, но я не слишком ему поверила. Я знала, о чём он думает, как события этой недели повлияли на всё, о чём он только что сказал. «Давай поговорим о том вечере, когда мы встретились». «Давай?» — кивнула я, размышляя, к чему это приведёт. «Тебе не кажется, что ты должна была рассказать мне всё ещё тогда?» «О чём рассказать?» — спросила я, отлично поняв, на что он намекает. Но мне хотелось, чтобы он сказал об этом прямо. «О том, что ты сделала». «Я разве была под следствием?» — резко спросила я, не подумав, и, спохватившись, добавила уже мягче. Я вообще не собиралась рассказывать о том, что произошло. Тем более первому встречному. но ну, разумеется», — Джек взял меня за руку. «Извини, я погорячился». В его словах прозвучала фальшь, в нём говорила обида и, возможно, усталость от всего, но от этого мне было не легче. «Я просто хотел сказать...» Начал Джек, отпустив мою ладонь и вернувшись к поглощению еды, что мог бы помочь тебе ещё тогда, в Англии. А теперь, когда всё произошло, нам будет гораздо труднее выпутываться из этой истории, верно? Похоже, что так. А если бы мы столкнулись с этим ещё там, всё вышло бы намного проще. Я поняла, что он говорит о Дэне, и сразу догадалась, что он имеет в виду. Если это он, то чего добивается? Я медленно положила вилку. Есть совершенно не хотелось, и я с трудом проглотила несколько кусочков, прежде чем окончательно отказалась от этой идеи. Мой желудок по-прежнему бунтовал. Непонятно, зачем ему поцелать ко мне кого-то, если они ничего не просят? И кто эти мужчина с женщиной, что напали на меня вчера? Это Элла, она ведь даже не дала понять, что говорит о тебе? ни в малейшей степени. Ответила я, всё ещё надеясь, что смогу поговорить с ней снова и что-то выяснить для себя. Она пришла, рассказала свою историю и быстро ретировалась, словно боялась продолжить беседу. «Тогда, возможно, мы опережаем события, а на самом деле за этим ничего не стоит?» Я чувствовала, как мечутся мысли Джека в поисках нужного решения. «Но тогда как объяснить появление этой парочки у тебя на работе?» Да, я вглядывалась в лицо Джека, ища признаки того, что он во всём винит меня, за то, что я втянула в это дело свою семью. Да, я виновата, но вряд ли Джек меня возненавидел. И она рассказывала про меня. Непонятно только зачем и на что они надеются. Они пытаются нас запугать. Обдумав эту идею, я решила, что в ней есть смысл. Они хотят довести нас до предела, чтобы мы не смогли сказать «нет», когда они потребуют у нас желаемое. Именно. Тогда что делаем мы? Я не хочу, чтобы так произошло. Мы можем как-то их опередить. Джек с отсутствующим видом накручивал спагетти на вилку, пока они полностью не развалились. Тогда он оттолкнул от себя тарелку. Я не знаю, что нам делать. Вот тебе мой совет. Всё это случилось не в самое удачное время, Сара. «Вообще-то я не планировала это событие». «Знаю, но что толку? Это наверняка он. Больше просто некому». «Дэн». «Джек, конечно, прав. Только Дэн мог рассказать Элли нашу историю. Вряд ли он стал бы кому-то про это рассказывать. Если всё откроется, то пострадает прежде всего он сам. А кто-нибудь ещё об этом знает? Кроме нас с тобой?» Задав этот вопрос, я ждала, что Джек каким-то образом выдаст себя. Минутным колебанием или чуть заметным страхом. Но ничего подобного не произошло. Джек спокойно выдержал мой взгляд, пока я не опустила глаза. «Я не сказал ни одной живой душе, Сара», — сказал он, поднимаясь и подходя ближе. Накрыв мои руки ладонями, он нагнулся ко мне. «Ты веришь? Твоё доверие для меня свято. и я бы не смог обмануть его ни за какие блага. Это бы разрушило нашу семью и погубило нас обоих. И я ни за что на свете не пойду на такое. «Я знаю», — начала я, — «но слова застряли у меня в горле». Я вдруг на секунду в этом усомнилась. Не знаю почему, Джек никогда не давал мне повода сомневаться в нём. Просто я боюсь, Джек, и не знаю, что делать. Как выпутаться из этой истории?» если она вернётся». «Если вернётся», — прервал меня Джек, прижимая к себе. «Всё обойдётся. Мы пройдём через это вместе. Только ничего от меня не скрывай. Прежде чем что-то сделать, советуйся со мной. Не надейся, что я позволю тебе действовать в одиночку. Мы будем бороться вместе. Договорились?» Я молча кивнула. Дальше говорить я была не в силах. «Открыв рот, я дала бы волю всем тем эмоциям и страхам, которые держала в себе последние два дня. Они бы хлынули из меня, как кровь из рано умирающего человека. Если они потребуют деньги, мы сумеем их достать», — решительно произнёс Джек. «Правда, мы всё ещё должны моим родителям, но деньги у нас будут». «Но, Джек...» «Нет, это важно. Конечно, дела на работе могли бы идти получше». Но в любом случае проблемы с деньгами у нас не будет. У вас проблемы с последним кварталом? Джек махнул рукой. Просто клиенты немного забеспокоились, совершенно напрасно. Я в конечном счёте всё улажу. Надо только немного подождать. В следующем году всё будет отлично, мы будем в шоколаде. Окей, Дэлбой. Дэлбой. Выражение, означающее человека, который ведёт себя не совсем честно в бизнесе, но не является серьёзным преступником. Джек вопросительно посмотрел на меня. Я, мысленно улыбнувшись, покачала головой. «Не волнуйся, просто ещё один англицизм, который тебе не обязательно знать». «Мы справимся», — сказал Джек, прижимая меня к себе так сильно, что я чуть не задохнулась. Однако продолжение не последовало.